Глава 29 Праздник растянулся на несколько дней. На утро третьего дня повсюду еще валялись люди, когда мы с Джеффи потихоньку взяли рюкзаки, собрали немного еды и зашагали вниз по дороге в оранжевом утреннем свете золотых деньков Калифорнии. Предстоял чудесный день. Мы снова были в своей стихии, в походе. Джеффи был в замечательном настроении. Чёрт, как хорошо, наконец, вырваться из этого разгула и оказаться в лесу. Вот вернусь из Японии, Рэй, станет холодно, подденем тёплое бельё и поедем с топом по стране. Представь себе, если можешь, океаны, горы, Аляска, Кламат, мощнейшие хвойные леса, озеро с миллионом диких гусей. Вот где б хиковать. ух! Кстати, знаешь, что это значит по-китайски? Нет, туман. Здесь, в Мартин-Каунте... Леса отличные. Сегодня покажу тебе Ньюеровский лес. Но там, на севере Тихоокеанского побережья, настоящие горы. там ты и развернется в будущем все движение Дхармы. Знаешь, что я сделаю? Напишу новую длинную поэму под названием «Реки и горы без конца». Начну на свитки постепенно разворачивая его, чтобы появлялись все новые неожиданности. А все прежнее забывалось, понимаешь, как река или как... Вот эти длиннющие китайские росписи на шелке, где два крошечных человечка бредут по бесконечному горному пейзажу среди искривленных деревьев так высоко, что к самому верху тают в тумане, в шелковой пустоте. Буду писать ее 3000 лет. Она будет набита всевозможными сведениями из разнообразных областей. Сохранение почв, управление долиной Теннесси, астрономия, геология, путешествие джуньцуня Цуня — Теория китайской живописи, восстановление лесов, океаническая экология и пищевые цепи. «Давай-давай!» Как всегда, я шагал за ним следом, и рюкзаки сидели на плечах так удобно, что будто мы вьючные животные и без груза нам не по себе. А когда начался подъем, я услышал все то же старое, доброе, одинокое, старое, милое, прежнее «Топ-топ!» Вверх по тропе медленно, мили в час. Поднявшись по крутой дороге, мы миновали несколько домиков возле кустистых утесов со струящимися водопадами, потом прошли вверх по лугу, бабочки, сено, немного утренней росы и по грунтовой дороге. Под конец уже так высоко, что стало видно всю Корте-Мадерра и мил и даже красную верхушку Голден-Гейтского моста. «Завтра вечером по дороге на Стимон-Бич, — сказал Джеффи, — увидишь весь Сан-Франциско, белый!» На берегу Голубого залива, ей-богу, когда-нибудь мы можем основать здесь, в горах Калифорнии, прекрасное свободное племя, собрать девушек и плодить сияющее просветленное потомство, жить как индейцы в Вигвамах, питаться ягодами и почками, а бобы? Будем писать стихи, у нас будет свое издательство, Дхарма Пресс, будем печатать собственные стихи, напишем кучу стихов, и издадим толстую книжку ледяных бомб для глупой публики. А что публика? Не так уж она плоха. Они ведь тоже страдают. Как прочтешь в газете, где-нибудь на Среднем Западе сгорела толевая хибарка, погибло трое детишек и на фото рыдающие родители. Котенок и тот сгорел. Как ты думаешь, Джеффи? Бог действительно создал мир от скуки для собственного развлечения. Если так, значит Бог жесток. Погоди. Ты какого бога имеешь в виду? Ну, если хочешь, так хагату Как сказано в Сутре, бог или так хагата не порождает мир. Мир возникает сам по себе из-за невежества разумных существ. Но он же ведь порождает этих существ вместе с их невежеством. Как все это печально. Я не успокоюсь, пока не выясню, почему. Джейфи, почему? Ах, не смущай мое сознание. Помни что в чистом сознании Тахагаты нет такого вопроса «почему?». Нет даже никакого связанного с ним значения. В таком случае на самом деле ничего не происходит. Он бросил в меня палкой и попал по ноге. «Ничего не произошло», — сказал я. «Не знаю, рей но мне нравится твоя печаль о мире. Этого довольно. Взять, например, мои проводы. Все хотели веселиться и действительно старались». А на следующий день проснулись с чувством какой-то печали, разобщенности. Что ты думаешь насчет смерти, Рейн? Я думаю, смерть — это нам награда. Умираем и попадаем прямо на небеса, в нирвану. Вот, собственно, и все. А вдруг переродишься куда-нибудь в Нижние Миры, где черти будут тебе раскаленные железные шары в глотку запихивать? Мне эта жизнь уже железную ступню в глотку засунула. Хотя я считаю то все это только сон, состряпанный какими-то истеричными монахами, не понявшими покоя Будды под деревом Бо. Коль на то пошло покоя Христа, глядящего сверху вниз на головы своих мучителей и прощающего им. А ведь Христос тебе нравится, да? Конечно. И вообще, многие считают его Майтреей, Буддой, который по предсказанию последует за Шакьямуни. Ты же знаешь, Майтрея на санскрите означает любовь, А Христос только о любви говорил. Рэй, только не надо мне христианство проповедовать. Так и вижу, как ты на смертном адрете целуешь крест, как Карамазов какой-нибудь, или как наш друг Дуайт-город. Жил буддистом, а перед смертью вернулся в христианство. Нет, это не для меня. Я хочу каждый день часами медитировать в пустынном храме перед запертой статуей Кванона, которую никому не позволено видеть, ибо она обладает чрезмерной силой. «Бей сильнее, старый алмаз!» Когда-нибудь все раскроется. «Помнишь приятеля моего, Ролла Стурлосона, который уехал в Японию изучать камни Рэнди? Он плыл на торговом судне под названием «Морской змей» и изобразил им на переборке в кают-компании морского змея с русалками, к восторгу всей команды. Они ужасно в него врубились, и все тут же захотели стать бродягами Дхармы». Теперь он совершает восхождение на священную гору Хией в Киоту, по снегу, наверное, прямиком вверх, туда, где нет троп, крутизна, бамбуковые заросли, искривленные сосны, как на картинках. Ноги промокли, обед забыт. Вот так и надо лазить по горам! А между прочим, как ты собираешься одеваться в монастыре? Ну что же, все как положено, в стиле династии Цань. Длинные черные одежды с широченными не рукавами и множество складок чтобы действительно почувствовать настоящий Восток. Альва говорит, что пока мы тут торчим на настоящем Востоке с его одеяниями, настоящие восточные люди читают сюрреалистов и Дарвина и торчат на западных костюмах с галстуками. В любом случае, Восток и Запад встретятся. Подумай только. Какая великая произойдет революция, когда Восток наконец действительно встретится с Западом, а все начнут такие, как мы. Подумай. Миллионы людей с рюкзаками пойдут по свету, поедут с топом, понесут другим людям слово. Совсем как в начале крестовых походов, когда Вольтер Бессеребренник и Питер Отшельник повели толпы верующих оборванцев на святую землю. Да, но то был все-таки мрак, европейское говно, а я хочу, чтобы у моих бродяг Дхармы в сердце была весна, когда цветушки в деву и маленькие птички роняют свежие какашки к изумлению кошек, которые только что собирались этих птичек съесть. О чем ты думаешь? Просто складываю стишки в голове. По дороге к горе Тамальпайс. Видишь, вон там впереди, такая же красивая, как и все горы в мире. Смотри, какая совершенная форма. Эх, люблю Тамальпайс. Заночуем с той стороны, за горой. Вечеру доберемся. Природа Марин Каунти была намного проще и мягче, чем суровая Сьерра, куда мы ходили прошлой осенью. Сплошь цветы, деревья, кустарники. Правда, много и ядовитого плюща по обочинам тропы. Дойдя до конца грунтовой дороги, мы внезапно очутились в густом секвойном лесу и пошли вдоль трубопровода по просекам, таким глубоким, что свежее утреннее солнце почти не проникало туда. Было холодно и сыро. Зато стоял чистый, глубокий, густой аромат хвои и влажной древесины. Джеффи был очень разговорчив, Походи он снова стал как ребенок. Единственное, что не по мне во всей этой истории с Японией, тамошние американцы, даром что не дураки, хотят как лучше, совершенно не понимают ни Америки, ни людей, которые здесь действительно врубаются в буддизм и ничего не смыслят в поэзии. Кто? Ну, эти люди, которые посылают меня туда и все оплачивают. Они тратят кучу денег, чтобы обеспечить тебе элегантные сады, и книги, японскую архитектуру и прочую муру, которая нафиг никому не нужна, кроме богатых разведенных американских туристок. А на самом деле единственное, что нужно, построить или купить обычный японский домик с огородиком. Просто место, где люди могли бы спокойно зависать и заниматься буддизмом, а не очередная американская показуха. Но я все равно предвкушаю, эх, братишка, так и вижу, утро... Сижу я на циновке у низкого столика, печатаю на машинке. Рядом чайник горячий, мои бумаги, карты, трубка, фонарик. Все аккуратненько сложено, а снаружи сливовые деревья, сосны, снег в ветвях. А наверху, на горе Хейцан, снег совсем глубокий. Суги и хиноки растут, то есть секвой, да, брат, и кедры. Каменистые тропы ведут к затерянным в горах храмикам. На древних замшелых маленьких площадях лягушки квакают, а внутри небольшие статуи, масляные лампы, золотые лотосы и лакированные сундуки для статуй. Корабль отплывал через два дня. Но уезжать из Калифорнии тоже грустно. Вот и хочу я кинуть на нее прощальный взгляд. Вместе с тобой, Рей! Просека вывела на дорогу, где стоял охотничий домик. Перейдя через нее, мы вновь углубились в заросли кустарника, вышли на тропу, которую знал-то, наверное, всего несколько человек, и оказались в Мьюеровском лесу. На миле вперед раскинулся он по широкой долине. Мили две мы прошагали по старой просеке, а потом, вскарабкавшись по склону, Джеффи вывел меня на другую тропу, о существовании которой вообще вряд ли кто-либо подозревал. Мы пошли по этой тропе, то вверх, то вниз, вдоль скачущего по камням ручья, через которые кое-где были перекинуты бревна и даже мостики, сооруженные, по словам Джеффи, бойскаутами. Стволы, распиленные вдоль и уложенные плоской стороной вверх, чтобы удобнее было ходить. Забравшись по крутому сосновому склону, мы вышли на шоссе, поднялись на травянистый холм и увидели нечто вроде театра под открытым небом, построенного в греческом вкусе, с каменистыми сидениями вокруг голой каменной площадки, предназначенной для четырехмерных представлений Исхила и Софокла. Мы попили водички, сели, разулись и смотрели с последнего ряда молчаливый спектакль. Вдалеке виднелся Голден гейтский мост и белел Сан-Франциско. Джеффи принялся кричать, аукать, петь, свистать, веселясь от души. Вокруг не было никого, кто мог бы его услышать. «Вот так будет летом на вершине пика заброшенности, Рэй!» Впервые в жизни буду петь в полный голос. Если кто тебя и услышит, то разве что кролики, да критически настроенный медведь. Да, Рэй, Скэджет одно из самых потрясающих мест в Америке. это река, змеящаяся по ущельям к своему безлюдному бассейну, эти влажные снежные горы, переходящие в сухие сосновые, эти глубокие долины, например, Большой Бобер и Малый Бобер — где сохранились, наверное, лучшие в мире девственные кедровые леса. Я часто вспоминаю свою покинутую сторожку на кратерном пике. Сидишь там, никого, разве что кролики. Воет ветер, а они сидят себе и тихо старятся в своих пушистых гнездах. Глубоко под камнями, тепло им, сидят себе и грызут семечки. Или что они там грызут? Чем ближе к настоящей материи, братишка, к камню, воздуху, дереву, огню, тем духовнее оказывается мир. Все эти люди, считающие себя прожженными практичными материалистами, ни черта не смыслят в материи. Их головы полны призрачных идей и ложных представлений. Он поднял руку. «Слышишь?» — перепел кричит. «Интересно, что сейчас делается у Шона?» На, «Да ничего. Встали и давай опять сосать вино и болтать чепуху». Лучше было им всем пойти с нами, хоть научились бы чему-то. Он скинул на плечи рюкзак и зашагал снова. Через полчаса ходьбы по пыльной тропке, иногда перебираясь через мелкие ручьи, мы вышли на чудесный луг. Это и был привал Портера Медлз, стоянка, устроенная национальной службой леса. Каменная площадка для костра, столики для пикника и все прочее. Но до выходных никто здесь не появится. В нескольких милях от нас, на вершине горы тамальпаис виднелась сторожка наблюдателя. Мы распаковали рюкзаки и спокойно провели вечер, греясь на солнышке, или Джеффи носился за бабочками и птицами, записывая что-то в блокнотике, а я гулял по другой стороне, к северу, где пристроилась к море каменистая пустыня, напоминающая Сьерры. В сумерках Джеффи развел большой костер и стал готовить ужин. Оба мы были очень усталые и счастливые. Никогда не забуду, какой суп сварил он в тот вечер. Воистину, лучший суп из всех, что я пробовал с тех пор, как, будучи подающим надежды молодым писателем, обедал на кухне у Анри Клю. А всего-то навсего всыпать в котелок с водой пару пакетиков горохового супа, добавить жареной ветчины кусочками вместе с салом и вскипятить. Получился невероятно густой, настоящий гороховый вкус, да еще с копченой ветчиной и жиром. Как раз то, что надо пить в сумерках, потрескивающего искрами костра. Кроме того, гуляючи, он нашел дождевики, натуральные грибы не в виде зонтиков, а просто большие, развером с грибфрут, шары белой крепкой мякоти. Нарезав, он поджарил их на сале, и мы ели их с рисом. «Великолепный ужин!» Мы вымыли посуду в журчащем ручье, Костер отгонял комаров, Сквозь сосновые ветви Глядел на нас на рождающийся месяц. Мы расстелили спальные мешки В луговой траве, И усталые рано легли. «Вот, Рэй, сказал Джеффи, — Скоро я буду далеко в море, А ты на трассе вдоль по побережью К Сиэтлу и оттуда на скеджет. Хотел бы я знать, Что с нами со всеми будет». На этой дремотной ноте Мы заснули. Ночью мне приснился яркий сон. Один из самых явственных снов моей жизни. Китайский рынок, грязь, дым, толкотня, нищие торговцы, вьючные лошади, грязь, курильницы. На земле в грязных глиняных корытах куча хлама и овощей на продажу. И вдруг бродяга-оборванец, сморщенный, коричневый, невероятный китайский бродяжка. Он только что спустился с гор и вот стоит на краю рынка, бесстрастно взирая на все вокруг. Маленького роста, живистый, лицо темно-красное, выдубленное солнцем пустыни и гор. Одежда, сборные тряпки, на спине кожаная котомка, ноги босые. Только в Мексике изредка встречал я подобных людей. Возможно, эти нищие приходили в Монтерей с каменистых суровых гор, где обитали в пещерах. Но этот китайский был еще вдвое беднее, вдвое круче и бесконечно загадочен. И, конечно же, это был Джеффи. Тот же широкий рот, веселые блестящие глаза, костистое лицо, похожее на предсмертную маску Достоевского, квадратный череп, выступающий надбровные дуги, такой же маленький, но крепко сбитый, как Джеффи. Проснувшись на рассвете, я подумал, ну и ну. Так вот, что значит стайница с Джеффи. Может быть, он идет из монастыря, да так и пропадет, И мы никогда больше не увидимся, и превратится он в эдакого ханьшаня, призрака восточных гор. И даже китайцы будут бояться его, такого оборванного и разбитого. Я рассказал свой сон Джеффи. Он уже на насвистывая разводил костер. Ладно, хорош там в мишке дурака своего валять. Лучше за водой бы сходил. Я привезу тебе палочки разных благовоний из храма холодной воды в Киамуцу и буду укладывать их одну за другой в большую медную чашу для благовоний с надлежащими поклонами. Годится? Сон ему, видите ли, был. Что ж, если это я, значит я, вечно рыдающий, вечно юный. Ух! Он достал из рюкзака топорик и принялся рубить ветки, подкладывая их в разгорающийся костер. Туман еще путался в кронах и стлался по земле. — Давай-ка собираться и сниматься отсюда. Поглядишь на стоянку Лорел Делл. Потом спустимся к морю и скупаемся. Отлично. На этот поход Джеффи припас новое вкусное сочетание для поднятия энергии. Хрустящие крекеры, кусок острого чеддера и батон с салями. Мы запили этот завтрак свежим чаем и почувствовали, что как следует подкрепились. Двое взрослых мужчин могли бы прожить двое суток на этом концентрированном хлебе с салями, концентрированном мясе и сыре, а всего-то весу полтора фунта. Джеффи был полон таких остроумных идей. Сколько надежды, сколько человеческой энергии, сколько истинно-американского оптимизма таилось в его аккуратном маленьком теле. Вот он топает впереди и кричит мне «Попробуй медитировать на тропе! Просто иди и смотри не по сторонам, а под ноги, как мелькает земля, и впадай в транс». Около десяти мы были уже на стоянке Лорел Делл где тоже были каменистые кострища с решетками и стволы для пикника. Но местность намного живописнее, чем в Портерра Мэддлс. Здесь были настоящие луга, сонная прелесть мягко стелющейся травы, окаймленная зеленой густотой леса, волнуемая ветром трава, ручейки и больше ничего. «Ей-богу, вернусь сюда, ничего не возьму, кроме еды, примуса и запасы бензина» и буду готовить ужин без дыма, так что лесники меня не заметят. Ага, но смотри, Смит, за секунд, что готовишь не на каменном кострище, выгонят вон. Что ж мне, по выходным присоединяться к веселым отдыхающим? Буду прятаться где-нибудь в лугах. Я останусь тут навсегда. Причем отсюда до Стимсон-Бич, где магазин всего 2 мили. В полдень мы отправились в сторону пляжа. Путь был довольно утомительный. Мы взобрались высоко на луга... Оттуда опять был виден белеющий вдали Сан-Франциско, и вновь устремились вниз по тропе, не спадавший, кажется, до самого уровня моря так круто, что приходилось бежать и раз даже съезжать сидя. Я обогнал Джеффи и, напевая, запетлял по тропе с такой скоростью, что опередил его на милю и даже ждал внизу. Джеффи не спешил, увлекшись цветами и папоротниками. Мы затырили рюкзаки в палых листьях под кустами, И мы зашагали по приморским лугам, мимо прибрежных ферм с пасущимися коровами, купили в магазинчике возле пляжа бутылку вина и вышли туда, где песок и волны. День был прохладным, солнце выглядывало редко, но сказано сделано. Раздевшись до трусов, мы прыгнули в океан, быстро поплавали, вылезли, разложили на газетке соля, крекер и сыр и стали пить, закусывать и беседовать. Я даже соснул маленько. Джеффи был очень доволен. «Черт возьми, Рэй, ты даже не представляешь, как я рад, что мы решили провести эти два дня в походе! Я опять как новенький, я уверен, что из всего этого что-нибудь хорошее да получится! Из всего чего?» «Не знаю. Из того, как мы чувствуем жизнь. Мы с тобой никому не собираемся проламывать череп или перегрызать глотку, в смысле экономически». Мы посвятили себя молитве за всех живых существ и, набрав достаточной силы, действительно уподобимся древним святым. Кто знает, быть может, мир еще проснется и расцветет одним большим прекрасным цветком Дхармы». Он ненадолго вздремнул, а проснувшись сказал «Ты только взгляни, сколько воды, аж до самой Японии». Он все больше грустил об отъезде.